Кабинет Эстеллы. Две недели спустя. «Проходи, садись», — кинула племянница Эста. «Ты неважно выглядишь, бледная какая-то». «Да вот только второй день как встала». «И сразу ко мне? Что за необходимость?» «Прошу отпустить меня на две недели». «Это еще куда ты собралась? У тебя уже переломы зажили. Как на коне-то сидеть будешь?» «Мне надо», — опуская голову, тихо сказала Дина. «Понятно. Можешь не рассказывать. Заэри, значит, собралась». «Почему заэри?» «А куда тебе еще могло так срочно понадобиться? Больше мне в голову ничего не приходит. И что же ты будешь делать, когда найдешь? А? Позволь тебя спросить». «Я? Я?» – потеряно сказала Дина и осеклась. «Ага. Не решила еще, значит. Молодец. Давай, продолжай в том же духе. Давай, по зову сердце». Вот найду, тогда видно будет. Тетя, вы сердитесь на меня?» Подняла взгляд на нее Дина. «Нет, ну что ты, как я могу сердиться?» «Ха-ха, сердиться, сердиться. Что ты? Я просто счастлива, что у меня есть такая племянница, любовные похождения которой стоили мне пять тысяч золотых монет. Ими я замял этот скандал. Пять тысяч? Раз и нету. Тю-тю, какая правая ерунда?» Эста вытаращила глаза и картина закачала головой. «Всего-то каких-то пять тысяч!» Продолжила она. «Тьфу и растереть! А еще мы чуть было не начали войну с Империей. Ну так, случайно. Как-то так неожиданно вышло, что мы похитили дворянина, который еще вдобавок оказался магом. Мы нарушили все законы и оскорбили могущественную гильдию, представители которой вдоволь поизгалялись». на пальцах объясняя мне, какие же мы дуры. Так бы и задушила этого Вилларта своими руками. Но нет, я, как маленькая девочка, с виноватым видом покорно все это выслушивала, даже не пытаясь ставить слово поперек. Только мычала, словно бедная маленькая овечка. А потом я их умоляла, просто умоляла, чуть ли не на коленях, принять деньги в дар гильдии, чтобы они забыли об этом недоразумении. «Свои деньги». из собранных на старость. Ещё и занять пришлось. Нет, ну что ты? Я радостная и счастлива. Ха-ха. Просто в восторге. В кабинете на несколько секунд воцарилась тишина. Я верну, тихо сказал один, смотря в пол. Чего ты вернёшь? Деньги. Только посмотрите на неё, Вера Нётана. С чего, позволь тебя спросить? Он тебе тоже долги, кажется, оставил или уже забыл? Всю память любовь, я ошибла. Тётя, не надо так, тихо попросила Дина. Чего не надо? Чего не надо? Не надо. Ещё мне сейчас не хватало, чтобы ты за ним понеслась. Что ты будешь делать, когда их догонишь, а? С магами воевать, отбивая своё сокровище? А оно хочет к тебе. Сокровище это твоё, а? Ну, я вот реши, сначала что ты будешь делать, а там посмотрим. Отрезала Эста, хлопнув ладонью по столу. А я тебе так скажу, зря ты его не прибила, не так обидно было бы. Не смогла, отворачиваясь, тихо сказала Дина. Не смогла? Это в смысле не захотела? Дина промолчала. Видела бы ты его, когда он со мной разговаривал. Думаю, что у тебя желание другое бы появилось. Ты не представляешь, сколько в нём было ненависти. Я думаю, что если бы я была то всё было бы по-другому, тихо сказала Дина. Защищаешь? насмешливо хмыкнула Эста. В этот момент в дверь кабинета постучали. Да, опорачиваясь, сказала Эста. Офай? сквозь приоткрытую дверь спросила секретарь. Да, давай. Секретарь внесла маленький круглый подносик, на котором стояли две дымящиеся чашки. Спасибо, кивнула Эста секретарю. Бери, предложила она Дине. Та рассеянно взяла в руки чашку и наклонилась к ней, втягивая носом аромат напитка. Неожиданно ее лицо позеленело, и она прихлопнула рот левой рукой. Раздался приглушенный ладонью рыгающий звук. Дина торопливо поставила расплескавшуюся чашку на стол, подскочив, стрелой кинулась к катке, в которой у Эсты рос огромный, роскошный розендариум и принялась удобрять завтраком землю цветка. Эсты, не веря своим глазам, С недонесенной до рта кружечкой, замерев, наблюдала за ней. «Уф!» – отдувалась Дина, отрываясь от катки и опираясь на нее обеими руками. «Уф!» «Так, дорогая, это уже слишком!» – произнесла Эста со стуком, ставя чашку на стол. «Еще никто не рыгал в мой розендариум!» «Что ты ела?» «Да ничего особенного!» Вытирая тыльной стороной ладони и спарину солба, ответила Дина. «С утра как-то аппетита совсем не было!» печенье, сок яблочный. Да, протянула Эста, приподняв правую бровь. Да, снова повторила она несколько мгновений спустя, глядя на племянницу и задумчиво наклонив голову к плечу. Ну надо же, какой интересный эффект от приёма внутрь печенья с яблочным соком. Иронично хмыкнув, Эста ухватила со стола колокольчик и принялась энергично звонить. Пришли мне целителя, и побыстрее. сказала она секретарю, открывшей дверь. Хочется мне услышать одну вещь, прошептала себе под нос Эста, снова поворачиваясь к Дине. А ты, подруга, случаем мне